Это ничего, что он позвонил. Он всегда так. «Время есть. Два дня, три дня, четыре дня. Время есть!» — прикрикнул он на себя. «Не психуй!» Он поднялся и торопливо пошел кругами по кабинету. «У меня есть на вас управа. У меня есть маг. У меня есть человек, который не боится излучения, для которого не существует преград, который желает переменить порядок вещей, который нас ненавидит, человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазном, человек, который поверит мне, человек, который захочет встретиться со мной. Он уже сейчас хочет встретиться со мной. Мои агенты уже много раз говорили ему, что государственный прокурор добр, справедлив, большой знаток законов, настоящий страж законности, что творцы его недолюбливают, и терпят его только потому, что не доверяют друг другу. Мои агенты уже показывали меня ему тайком в благоприятных обстоятельствах, и мое лицо ему понравилось. И самое главное, ему под строжайшим секретом намекнули, что я знаю, где находится центр. Он прекрасно владеет лицом, но мне сказали, что в этот момент он выдал себя. Вот какой человек у меня есть. Человек, который очень хочет захватить центр и может это сделать единственный из всех. То есть этого человека у меня пока нет, но сети расставлены, наживка проглочена, и сегодня я его подсеку. Или я пропал. Пропал, пропал. Он круто повернулся и с ужасом взглянул на желтый телефон. Он больше не смог сдерживать воображение. Он видел эту тесную комнату, обтянутую фиолетовым бархатом, душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и пять золочёных кресел. А мы, все остальные, стояли. Я странник с глазами жаждущего убийцы, и этот лысый палач, растяпа-болтун, знал ведь, где центр. Сколько людей загубил, чтобы узнать, где центр? И трепло, пьяница, хвостун. Разве можно о таких вещах кому-нибудь говорить? Тем более родичам, особенно таким родичам. А еще начальник департамента общественного здоровья. Глаза и уши огненосных творцов, броня и секира нации. Канцлер сказал жмурясь, сотри его с лица земли. Странник выстрелил в упор два раза. И барон проворчал с неудовольствием. Опять всю обивку забрызгали. И они опять стали спорить, почему в комнате воняет. А я стоял на ватных ногах и думал, знают или не знают. И странник стоял, оскалясь, как голодный хищник, и глядел на меня, словно догадывался. Ни черта он не догадывался. Теперь-то я понимаю, почему он всегда так хлопотал, чтобы никто не проник в тайну центра. Он всегда знал, где находится центр и только искал случая захватить центр самому. «Опоздал, странник, опоздал! И ты, канцлер, опоздаешь! И ты, барон! А о тебе, Дергунчик, и речи нет!» Он отдернул портьеру и приложил лоб к холодному стеклу. Он почти задушил свой страх, и чтобы растоптать его окончательно до последней искорки, он представил себе, как маг с боем внезапно врывается в аппаратную центра. Но это мог бы сделать и Валдырь с личной охраной, с этой бандой своих родных и двоюродных братьев, племянников, побратимов, выкормышей, с этими жуткими подонками, которые никогда ничего не слыхали о законе, которые всегда знали только один закон — стреляй первым. Нужно было быть странником, чтобы поднять руку на Валдыря. В тот же вечер они напали на него прямо у ворот его особняка, Изрешетили машину, убили шофера, убили секретаршу и загадочным образом залегли сами, все до единого, все 24 человека с двумя пулеметами. Да, Валдыр тоже мог бы ворваться в аппаратную, но там бы он завяз. Дальше бы он не прошел, потому что дальше барьер депрессионного излучения. А теперь, может быть, и два лучевых барьера. Хватило бы и одного. Никто не пройдет там. Выродок свалится в обморок от боли, а простой, лояльный гражданин падет на колени и примется тихо плакать от смертной тоски. Только маг там пройдет и запустит свои умелые руки в генераторы и прежде всего переключит центр, всю систему башен на депрессионное поле. Затем уже совершенно беспрепятственно он поднимется в радиостудию и поставит там пленку с заранее подготовленной речью на многоцикловую передачу. Вся страна от хантийской границы до заречья в депрессии. Миллионы дураков валяются, обливаясь слезами, не желая пошевелить пальцем, а репродукторы уже ревут во всю глотку, что огненосные творцы-преступники, их зовут так-то и так-то, они находятся там-то и там-то, убейте их, спасите страну, это говорю вам я, Максим, живой бог на земле, или там... «Законный наследник императорского престола или великий диктатор, что ему больше нравится?» «К оружию, мой легион! К оружию, моя армия! К оружию, мои подданные!» А сам в это время спускается обратно в аппаратную и переключает генераторы на поле повышенного внимания. И вот уже вся страна слушает, развесив уши, стараясь не упустить ни слова, заучивая наизусть, повторяя про себя». А громкоговорители ревут, башни работают, и так длится еще час, а потом он переключает излучатели на восторг, всего полчаса восторга и конец передачи. И когда я прихожу в себя, Масаракш, полтора часа адской боли, но надо Масаракш выдержать. Канцлера уже нет, никого из них нет. Есть Мак, великий бог-маг и его верный советник, бывший государственный прокурор, а ныне глава правительства великого мака. А бог с ним, с правительством. Я буду просто жив, и мне ничего не будет угрожать, а там мы посмотрим. Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей. А я буду очень полезным другом. О, каким полезным другом я ему буду! Он оборвал себя и вернулся к столу, покосился на желтый телефон, усмехнулся, снял наушник зеленого телефона и вызвал заместителя начальника департамента специальных исследований. «Головастик, доброе утро! Это умник! Как себя чувствуешь? Как желудок? Ну, прекрасно! Странника еще нет? Ага, ну ладно. Мне позвонили от барона и приказали немножко вас проинспектировать». «Нет-нет, я думаю, это чистая формальность. Я все равно у вас ни черта не понимаю. Но ты подготовь там какой-нибудь рапорт. Проект заключения инспекции и все такое. И позаботься, чтобы все были на местах, а не как в прошлый раз». «Угу. Часов 11, одиннадцать, наверное. Ты сделай так, чтобы в двенадцать я уже смог уехать со всеми документами. Ну, до встречи. Пойдем страдать». «А ты тоже страдаешь?» Или вы уже, может быть, давно выдумали защиту, только от начальства скрываете? Ну-ну, я шучу. Пока. Он положил наушник и взглянул на часы. Было без четверти десять. Он громко застонал и потащился в ванную. Опять этот кошмар, полчаса кошмара, от которого нет защиты, от которого нет спасения, от которого жить не хочется. Как это все-таки обидно. Странника придется пощадить. Ванна уже была полна горячей воды. Прокурор сбросил халат, стянул ночную рубашку и сунул под язык более утолитель. И так всю жизнь. Одна двадцать четвертая всей жизни ⁇ ад. Больше 4%. И это не считая вызовов во дворец. Но вызовы скоро кончатся, а эти 3-4% останутся до конца. Впрочем, это мы еще посмотрим. Когда все установится, я возьмусь за странника сам. Он залез в ванну, устроился поудобнее, расслабился и стал придумывать, как он возьмется за странника. Но он не успел ничего придумать. Знакомая боль ударила в темя, прокатилась по позвоночнику, запустила коготь в каждую клетку, в каждый нерв и принялась драть методично, люто, в такт бешеным толчкам сердца. Когда все кончилось, он еще немного полежал в томном изнеможении. Адские муки тоже имеют свои достоинства. Полчаса кошмара дарили ему несколько минут райского блаженства. Затем вылез, растерся перед зеркалом, приоткрыл дверь, принял от камердинера свежее белье, оделся, вернулся в кабинет, выпил еще один стакан теплого молока, на этот раз смешанного с целебной водой,